Вульф умолк. Я встал и потянулся. — Грязный латинос! Вот и все, что я могу сказать. Нет, Арчи, мистер Мануэль Кимбал — аргентинец. Для меня латинос. Я хочу молока. Принести вам пиво. Он отказался, и я отправился на кухню. Мне полегчало. Порой ужасающая самоуверенность Вульфа основательно раздражала меня, но иногда она разглаживала мое чело, словно ласки целого сонма прекрасных дев. Так было и на сей раз. Прикончив достаточное количество молока с печеньем, я отправился в кино, где не пропустил ни единого кадра. Когда я вернулся домой, на улице все так же лило. Зато понедельник выдался на славу. Я встал рано, даже в Нью-Йорке. а Омытый дождем воздух бывает свеж и приятен в лучах солнца непостижимым образом растворяющих моторные выхлопы и миллионы прочих запахов, сочащихся из окон, дверей, закоулков и люков. Дышать им сущее удовольствие. Я дал газу, к половине девятого я уже миновал Бронкский парк и выворачивал на парковое шоссе. Ответов на объявление поступило более двадцати, и я внимательно изучил их. Около половины оказалось липовыми, всякое жулье пыталось нагреть руки, да забавлялись разные придурки. Прочие были вполне честны — но относились к пастбищам, лежащим за пределами интересующей меня зоны. Очевидно, 5 июня выдалось богатым на незапланированные посадки самолетов посреди выгонов. Три же отклика не только многое обещали, но и согласовались между собой. Судя по всему, их авторы наблюдали одну и ту же посадку на лугу, паре миль к востоку от Хоторна. Это было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. И тем не менее оказалось. В миле от Хоторна, следуя указаниям, данным в письме, я съехал с шоссе и погнал машину вверх по грунтовке, усеянной промоинами и основательно затвердевшей после дождя. Через некоторое время дорога сделалась такой узкой и с трудом различимой, что, казалось, грозило исчезнуть в любую минуту. Тогда я остановился у какого-то дома и спросил, где живут картеры, выяснилось, что еще выше, и я поехал дальше.